Глава 39. Пока мы разглядывали друг дружку, к нам уже торопливо подошел наш старый знакомец. Фермер поздоровался уважительно. Доброго здоровица, леди Лэрд. Мы вот маленько обживаемся, хотели после к вам приехать, а вы сами вот пожаловали. Да, ты решили сами вот посмотреть, как вы тут устроились. Приехали, а у вас тут столько людей. «Познакомь, будь добр». Вот, леди Мэри, получилось как-то так. Я сообщил соседу своему Вайстеру, а он еще одного своего родственника с семьей позвал. Они тоже без земли остались. В наших краях сейчас много людей так мыкается без земли и без работы. Жалко людей. А по дороге им еще одно семейство попалось. Ехали, как и мы в свое время, куда глаза глядят. Прибились к нашим вместе ехать безопаснее да остались здесь. Вот хотели ехать к вам, проситься на житье. Домишки мы сами подремонтируем. Дров в лесу сухих хватает, на зиму запасем. Малость с животиной обзаводимся. Я недавно в город ездил, продали кое-чего, так свиней купили, до да нескольких овечек. Все прибыток будет. А вот и телка наша скоро отелится. Начну опять стадо разводить. Даст бог, еще скотинки на развод куплю». Я по земле-то не очень, лучше скот держать буду. А Вайстер, он как раз по земле хорошо работает. Овощи раньше выращивал, на рынке продавал. А родич его, так он больше зерно разное раньше сеял, и пшеницу, и овес. И которые по дороге прибились, тоже крестьяне, на полях с зерном работали. Ну а рыбалить охотиться мы все умеем. У нас вон и ребятня рыбу добывает в основном. Бабы по дому, конечно, работают, им тоже хватает дел». «Вот, леди Мэри, не откажите, примите нас на свою землю». «Вот о земле я и хотела поговорить с вами. Я подумала, чтобы не повторилась ваша история с арендованной землей, откуда вас просто выгнали. Вам надо иметь свой кусок земли, чтобы он был ваш, и вы могли его передать своим детям. Вы купите эту землю у меня, и она будет ваша». «Тихо, тихо». Я подняла руку, успокаивая людей, которые обеспокоенно гомонили что-то свое. Я понимаю, что таких денег у вас сейчас нет. Но ведь можно и в рассрочку. Вы будете мне платить понемногу, пока не выплатите стоимость земли. Цену на землю повышать не буду. Составим договор купли-продажи с условием рассрочки, заверим его у нотариуса в Даблите. Неделя через полторы я еду туда, можете тоже подъезжать в город, там встретимся. Как вам удобнее платить раз в год или частями, решайте сами, а потом это запишем в договор. Теперь народ гомонил уже более радостно. Перспектива иметь свою землю очень была заманчивой. Решали, как и сколько каждый сможет обработать земли, чтобы ее купить, и как записать это в договоре. Я пообещала, что на днях к ним заедет Лэрд Грегор, управляющий, и все они обмеряют вместе с ним и запишут при нем. Перекусив тем, что нам собрала в дорогу Липа, я предложила посмотреть те огороды, что мы пока временно оставили себе. Время уже вполне подходящее, чтобы попробовать подкопать картофель. Чтобы не смущать новых жителей деревни, ушли к самым первым домам при въезде в деревню. Там никто не поселился, сильно уж дома повреждены временем. Собрав подоспевшие зеленые культуры и некоторые пряные, пошли к тому небольшому кусочку земли, где рос картофель. Нынче мы немного облагородили этот участок, пропололи пару раз. ну пробуем». Из первого гнезда я выкопала 4 достаточно крупных картофелины из десяток мелких, немного крупнее куриного яйца отборного сорта. Весь картофель был с красной кожурой, гладкий, овальной формы. В общей сложности я выкопала 8 картофельных кустов. Нам попробовать хватит. Лично приду на кухню-клипе, расскажу и покажу, как готовить этот корнеплод. Мысль о картошечке до селедочкой, да случком да и растительным маслом. Вызвала активное слюноотделение. Погрузив все в повозку, собрались уезжать, как увидели, что к нам спешит Тед с небольшой тележкой. Он так спешил, что даже запыхался. Отдышавшись, сказал, "Рухона задержалась, вам свежей сметанки готовила. Вот маслица, да яички еще. Рыбу вот только что ребятня с речки принесла. Не побрезгуйте, возьмите». «Ну вот как тут откажешь? Ведь от чистого сердца человек предлагает». А тот долг за скот, что купили для этой семьи, я простила давно. Не такие это великие деньги по моим меркам были. А человек, а вон как мне помог, с его помощью деревня заселяется потихоньку. Все не пропадет земля, и ненужных лиц привлекать не будет. А это вашему мальчику. Эдма с мальчишками в лес ходила, ягоды собирали. Мы их сушим. Зимой жена пироги с ними печет. Ох, и духмяные получаются. В небольшом лукошке, которое протянула мне Тед, была спелая отборная земляника. Я взяла пару ягодок, закинула в рот. Во рту разлилась душистая сладость. Я даже глаза закрыла от удовольствия и детских воспоминаний. «Ну да ладно, нечего себе душу бередить, надо жить здесь и сейчас». Попрощавшись с поселенцами, мы двинулись назад по пути еще хотела заехать в лесок неподалеку от этой деревни мне необходимо было поискать некоторые нужные травы лесок начинался сразу за поворотом подступал прямо к дороге был лиственный светлый и нарядный смешанный в основном из берез и осин виднелся и орешник но орехи пока еще не спелые за ними надо ехать в начале осени наказав своим пока посидеть я быстро да и что со мной сделается Тем более меня им хорошо видно в прозрачном лесу. От белых стволов берез лес и казался очень светлым и прозрачным. Я набрала охапку нужных мне трав и шла к своим спутникам, как неожиданно зацепилась сапогом за какую-то корягу и с визгом полетела на землю. Приземлилась я лицом прямо в свою копну сена, поэтому не ушиблась и не поцарапалась. И слава богу, еще не хватало мне сиять фонарем под глазом. Осторожно приоткрыла один глаз, осмотрелась и вокруг, открыла второй глаз и ахнула. Прямо перед моей физиономией, приподняв шляпками прошлогоднюю опавшую листву, из земли бодро торчала дружная семейка подосиновиков с небольшими шляпками-пуговками оранжевого цвета. А чуть поодаль — еще одно семейство грибов и еще одно. Да тут их много! Я заверещала и начала размахивать руками, как ветряная мельница. Надо было видеть, с какими лицами бежали ко мне мои охранники, на бегу выхватывая мечи из ножен. Представив себе, как бравые мужики сражаются мечами с грибами, зашлась в хохоте и не могла пока сказать ни слова, когда они ко мне прибежали. Охранники разглядывали меня в изумлении, оглядывались вокруг, ища неведомую угрозу. Наконец, отсмеявшись, я показала им рукой на стайке грибов. Один из солдат шагнул, сорвал гриб, посмотрел, понюхал, разломил шляпку. «Так, леди Мэри, это же ядовитый гриб!» Я с удивлением рассматривала тот же гриб. Подосиновик, как подосиновик, никакого резкого или горького запаха, как у поганки или мухомора. Разлом, как и положено честному подосиновику, синеватого цвета. То есть обычный гриб и растет в положенном месте. Волевым командирским решением приказала собирать эти грибы. Сама пошла посмотреть, какие грибы тут растут. Нашла только подберезовики. Для маслят и рыжиков лес был неподходящий, лиственный. Для тех грибов нужен хвойный. Подберезовики, по уверениям местных, тоже были ядовитыми. Велела собирать и их. Хоть и удивлялись мои стражники хозяйской глупости, но исправно собирали грибы. А я собирала ту траву, на которую так удачно приземлилась физиономией. Подоспевший на помогал мне, ловко отделяя нужные травки от ненужных и лесного мусора. Попутно рассказывал о результатах своего осмотра деревни. «Так-то нет там никого, ни наших, ни чужих. В двух домах есть небольшой давний запах чужих, но очень давний. Ушла чужая нечисть со своими хозяевами. Или потом, кто оставался, пошли искать своих». Их поселения еще много где есть, и на островах, и по дальнему побережью. Только вот и наших нет. Нехорошо это. Надо поискать среди свободных брауни. Нам своих сюда не отправить, самим едва хватает. На Фанти ты не знаешь, почему местные так меня убеждают, что эти грибы ядовиты? Может, я чего не знаю? А, ты вон про что. Просто местные боятся, что гриб на разломе синеет но это всегда так, нормальные грибы. А ты не боишься? Я фыркнула, еще чего? Глупости. Отличные грибы. И вечером все в этом убедимся. Набрали совместными усилиями мы три здоровенные корзины грибов. Все опять упаковали в повозку. Интересно, откуда в повозке взялись эти корзины? Нафантий скромно сообщил, что это он велел Куське и Ларику положить корзины в повозку по-тихому, пока никто не видит. Ну, прямо предусмотрительный какой дед. Нафантий отбрехался тем, что предчувствие ему было. «Сделаю ведь, что верю. Иногда и правда лучше лишний раз не знать некоторые способности домовых. Меньше знаешь, крепче спишь. Золотое правило. Правда, иногда можно и не успеть проснуться». Домой вернулись к вечеру. Выгрузили все дары на кухню, и я сразу принялась учить Липу и Элси готовить картофель. Начистили картофель, теперь очередь грибов пришла. Вначале Элси испугалась, грибы же ядовитые, но я ее уговорила не паниковать и объяснила, что грибы нормальные, так они и должны синеть при разломе. Пожарили две здоровых сковороды картошки с грибами. От нетерпения и чтобы убедить Элси и Липу, наложила себе в тарелку несколько ложек готового блюда и съела с аппетитом. «Вкуснее картошки в своей жизни не припомню». Убедившись, что я жива-здорова, кухарки мои тоже положили себе понемногу и начали дегустировать. Опомнились тогда, когда протянули тарелки за второй добавкой. Сошлись во мнении, что картошка — вещь. Грибов осталось много». «Поэтому сегодня я поручила кухаркам перебрать их и почистить. А завтра молоденькие шляпки будем мариновать, а из ножек и крупных шляпок сделаем грибную икру. А пока убрать в холодную кладовую. Туда же и свежую рыбу. Будет жареная рыба». Велела поделиться и с солдатской кухней. За ужином даже и не поняли, что картофель был с ядовитыми грибами. «Смели все!» «Только потом поинтересовались, это что, и впрямь из тех хилых кустиков, что мы всю весну то пересаживали, то пололи, турыхлили. Я кивнула, а сама задумалась. «А что с картофелем делать дальше? Огород при замке небольшой, да и не хочу я плантацию здесь разводить. В деревню мы на следующий год не поедем сажать, зачем мешать жителям?» «А если фермера овощевода привлечь? Дать ему семенной материал, и пусть засаживает поля а осенью купим у него сколько нам надо. Но и от домашнего огорода не откажемся. Ладно, осенью будет видно. А перед сном Кузя пришел с очередным докладом. Мэт повез свою семью назад. Ренульф выдал ему проездные, дали немного продуктов на дорогу, разрешили взять одну повозку для семьи. Но при сборе вещей семейства произошел конфуз. Когда грузили вещи в повозку, один из тюков лопнул, и на землю посыпалось... Мыло. наше замковое с выдавленным значком кипрея. Девана возмущенно ахнула. Так вот куда мыло из душа исчезало. А я-то ходила каждый раз к леди, позорилась, мыло просила. А его вот кто воровал. И чего же удивляться, что мальчишки у нее такие, все в мать. Мыло подобрали, но сжалились над мэтом, половину оставили дурной семье. Мэтвис Багровый усадил торопливо семью, покидал вещи, вручил поводье жене, сам сел на своего коня и сам торопливо выехал из ворот замка. Так у нас стало меньше на одну семью, но спокойствия стало больше. С самого утра день помчался, как призовой скакун. Дел было уйма, и везде надо приглядеть самой. Нет, я сама не собираюсь ничего строить, копать или еще что-то подобное, но присмотреть надо. Вначале меня ждала кухня и вчерашние лесные дары. Первым делом принялись мариновать грибы. Я наглядно все показывала, первый раз надо показать, а там Липа все запоминает. Элси тоже внимательно следила за моими действиями. Первую партию грибов разложили по глиняным горшкам с притертыми крышками. Сама старалась такие лепила и обжигала, залили кипящим маринадом, закрыли крышками и оставили остывать. Другие порции сделают без меня. Затем готовили грибную икру. Я просто залюбовалась, как ловко работает ножом липа, мелко-мелко рубя грибы до состояния фарша. Мне так ни за что не научиться. Смешали с луком, обжарили, добавили специи. Не выдержав, ели горячую икру с хлебом. Да чего вкусно! Также по небольшим горшочкам разложили, сверху залили маслом и тоже в холодную комнату. Все это хорошо, но надо делать запас. Поэтому принимаем решение, что по грибы надо ехать еще.